Глава 33 Кто хозяин? Бестия. Первое, что я сделал, едва шагнув за порог Академии магии Марильды Дидонгер, это приказал Фесси плюнуть своим черным огнем в заданную точку. Дилман, который оказался рядом со мной, согласно предварительно полученному ментальному приказу, послушно направил сгусток черного теневого пламени равнехонько перед министром и ректором Академии Айриной Чейн. Эти двое стояли на площадке наверху парадной лестницы, прямо перед каменным барельефом в виде герба Академии. Большого ветвистого дерева со сверкающими алыми самоцветами. Ну как стояли... Руфус Деселлинджер держал ректора прямо за волосы, намотав ее длинные пряди на кулак и грубо поднимая. Миссис Чейн активно сопротивлялась и упиралась, но куда ей было тягаться с сильным мужчиной? «Что они здесь делают? Что происходит?» Недоуменно пробормотала Лина за моей спиной. «Не понимаю». «Я понимал, но объяснять было некогда». Руфус с Айриной как раз повернулись в мою сторону, потому что черное пламя Дилмана отделило их от герба Барельефа, не давая ни подойти к нему вплотную, ни коснуться его. Руфус смотрел на меня со смесью удивления, бешенства и ненависти. А Ирина же глянула с надеждой. И она тут же начала отползать спиной в сторону, как только Руфус отпустил ее. На министра магии она смотрела с откровенным страхом. А еще непрестанно всхлипывала, нижняя губа подрагивала, в глазах стояли слезы. Но Руфус уже потерял к ней всякий интерес и шагнул к верхней ступеньке парадной лестницы, глядя на нас сверху вниз. — Ангелиночка? Доченька моя, что происходит? — произнес он обманчиво ласковым тоном, и его хмурые брови странно сочетались с натянутой улыбкой. И я приказал тебе убить этого молодого человека. Ты посмела меня ослушаться? Убей его сейчас! А ну, быстро, кому сказал? Да пошел ты!» Воскликнула в ответ Лина. И не удержалась от того, чтобы показать ему средний палец. Я не сдержался от короткого смешка. Видимо, Лина давно мечтала показать сей неприличный жест, судя по ее энтузиазму прислушался к ней, но ее аура была стабильна. Я совершенно четко ощущал попытку Руфуса ментально давить на Лину, но он больше не имел над ней власти. Полный оборот, самый опасный и страшный, остался позади. А дальше перстень золотой спиралью делал свое дело. Кстати, палец именно с этим перстнем показал Лину в неприличном жесте, И Руфус, шокированным взглядом, уставился на золотую спираль, прекрасно зная, чей это перстень и что он означает. Лина теперь под покровительством моего отца Калипса Бранда. А с такими силами играть бесполезно. лить тоже бессмысленно. Да и Лину теперь точно не удастся отвоевать. Вы арестованы, господин министр. Спокойно, но твердо произнес я, делая медленный шаг вперед к лестнице. Вернее, правильнее будет сказать просто «Мистер Диселенджер. «Вы арестованы по ряду статей о государственной измене. Полный список вам зачитают в штабе Инквизиции». И я не видел. Но чувствовал, что вслед за мной в Академию шагнули инквизиторы. Боевой отряд застыл за моей спиной, ожидая отмашки, которую я пока что не давал, так как боялся навредить ректору. А еще я тянул время» ожидая, пока мимишка незаметно подкрадется к Кайрине Чейн. Фиси при этом безостановочно стрекотал, медленно взбираясь по лестнице и нарочно перетягивая на себя внимание Руфуса. «Ну как?» – стрекотал. Стрикотание слышали все вокруг, а вот я с трудом сдержался от желания расхохотаться в голос, слушая матерно-похабные чистушки Фисси в адрес уже бывшего министра магии. «Моя Ангелиночка! Моя доченька!» «Я о ней позабочусь, как ее Рейнар», — Оборвал я, не желая даже слушать эту лицемерную чушь. «Спускайтесь, министр. Если вы не будете оказывать сопротивление, то наказание для вас будет смягчено. Бежать бесполезно, Академия оцеплена. Попытка телепортации вам тоже не поможет. Мы найдем вас везде. Можете быть в этом уверены». Но Руфус, видимо, как раз осознал, что его загнали в угол, потому решил уходить с гордо поднятой головой. Он сцепил руки за спиной, расправил плечи, горделиво вздернул подбородок и процедил уже совсем недобродушным тоном. — А вы чрезвычайно живучий, мистер Брант. Не жалуюсь, — хмыкнул я. — Ну, вы ошибаетесь насчет меня, — «Я никогда не сдаюсь, мистер Брандт. Уж вы это давно могли бы это понять и запомнить!» И я улыбнулся. «Я-то как раз прекрасно это понимал и чувствовал, какие силы он припас. Именно поэтому и пришел сюда с элитным боевым отрядом Инквизиции, а не один, как сделал бы это при других обстоятельствах. Но я также испытывал странного рода эйфорию, потому что после решения главной проблемы с магией Лины, все остальное казалось мне простым, смешным и не стоящим моего волнения. А еще я теперь знал, что мне бесполезно напрягаться, выступая против киорсов, потому я был максимально расслаблен и готов к нападению на меня в любой момент. «И я знаю, что вы прячете в этой академии, Руфус». «И знаю, как вы ко всему этому причастны. Но я прошу вас...» Руфус не слушал. Он резко вскинул в сторону руку, в которой оказался зажат пистолет, и выстрелил четко в голову ректора Академии. Миссис Чейн взвизгнула, но пуля ей не навредила, потому что ровно в этот же момент до нее добрался Мимишка, который успел встать отражающим щитом между Айриной и Руфусом. Пуля тут же отскочила от щита и попала точно в руку Руфуса, который зашипел от боли, прижал окровавленную ладонь к груди и полным ненависти глазами возрился на меня. Бить его!» — крикнул он, указывая здоровой рукой на меня. И обращался он совсем не к Лине. И хоть и понял сразу, что произошло, и как раз ожидал этого, но вынужден признать, Лина среагировала в разы быстрее меня. В тот момент, когда я только зафиксировал боковым зрением летящего на меня со стороны Киурса Лина уже успела обратиться, и в обличии черной пантеры-рыси кинулась на перерез, защищая меня от нападения твари. Она вцепилась другому Киурсу в глотку, и я на пару с министром, если честно, в шоке уставился на развернувшуюся перед нами картину, и на от Лины пламя, которое очертило контур вокруг нее и ее противника потому что вот уж чего-чего. А того, что Лина по своей воле обернется и кинется меня защищать, я никак не ожидал. И того, что она будет такой резвой и пробивной, тоже. А моя темная кошечка полна сюрпризов, однако. Налетевший на меня Киорс был не кем-либо, а Мелманом. Это я ощущал совершенно точно по вибрациям уже знакомой ауры. Да, тем самым единокровным братом Ангелины, который сейчас принял обличие некой странной уродливой помеси огромной гиены с клешнями вместо передних лап. И на свою единокровность он как раз усиленно и напирал, отбиваясь от Лины. Со стороны казалось, что они просто сражаются и злобно рычат друг на друга, а вот я прекрасно понимал их короткий эмоциональный диалог. «Подчинись мне! Обойдешься!» Стремительный удар лапой по морде, яростное рычание. Это твой старший брат. Подчиняйся. Ломалкни. Я главное. Это ты подчиняйся мне. Последнюю фразу Лина прорычала, придавив лапой горло к Йорса Мелмана и не давая ему скинуть себя навалившуюся противницу. И я даже не понял, когда Лина успела побороть Мелмана. Все происходило очень быстро. Для сторонних наблюдателей они вообще выглядели скорее смазанными пятнами. Уследить за движениями киёрсов в уровня опасности было сложно даже мне, хозяину нечисти. Не говоря уже о простых людях. «Мистер Браунт, когда начинать арест мистера Деселеджера?» Спросил подошедший Лайнс, куратор боевого отряда, который ждал моей отмашки. Лайнс, как и я, напряженно наблюдал за сражением киёрсов. Только в отличие от меня, толком ничего разглядеть не мог. Я коротко качнул головой. «Погоди пока. Ждите команды. Киорсы сейчас нестабильны. Лучше отойдите». Лайнс не стал спорить, склонил голову в молчаливом согласии и сделал пару шагов назад, не выпуская энергетический меч из своих рук. Я притормозил его, потому как опасался, что киорсы могут случайно задеть инквизиторов и ей навредить им. Обстановка действительно была нестабильной. Магический фон в холле стоял такой, что волосы вставали дыбом. Думаю, Академия Марильды Дидонгер не помнила подобных сражений в своих стенах. Я лишь дал команду инквизиторам позаботиться о том, чтобы все выходы из холла были перекрыты. Ни ректор Академии, ни министр магии не должны были сбежать. Впрочем, те даже не пытались. Арина, кажется, пребывала в состоянии аффекта. Ее трясло крупной дрожью, она лишь отползла к стене и непрестанно всхлипывала. Аруфу заличивал руку и напряженно ожидал окончания битвы Лины с Мелманом. Не представляю даже, какой надо быть мразью, чтобы с таким металлическим холодом наблюдать за тем, как дерутся насмерть твои собственные дети, которых он сам же и натравил друг на друга. Тем временем Киюрсов наконец, стало возможным разглядеть, потому что Мелман выдохся под натиском Лины. «Подчиняйся!» — рычала она, низко склонившись над противником. «И оно, ну подчиняйся! Не чуешь в нем Альфу, что ли?» «Чую!» — нехотя прорычал Мелман в ответ, недовольно дергая хвостом. «Вот и подчиняйся ему, и тогда будешь жить!» — рявкнула Лина. «Жить ты, ты хочешь?» А толку от такой дерьмовой жизни? Какая разница, кто хозяин, если все подчиняют силой и все причиняют боль?» Рычание его сквозило горечью. «Хозяин нечисти не такой!» — рявкнула Лина. Беси не стал мне делать больно, даже когда у меня пошел неконтролируемый оборот. И он успокоил меня, как видишь». Мелман посмотрел на нее с интересом и перевел на меня недоверчивый взгляд. «Искрой клянусь, что буду зеркалить твое отношение ко мне», не сводя глаз Мелмана и прищелкивая пальцами, на кончиках которых вспыхнул голубой огонек, подтверждающий магическую клятву на собственной искре. «Будешь помогать и будешь честным со мной, и я буду помогать тебе и буду честным с тобой. Будешь нападать на меня, я нападу на тебя. Попытаешься убить, я убью тебя». «Веди себя как разумная нечисть, и я буду относиться к тебе как к человеку. И помогу утолить твой вечный голод. Моя магия утоляет голод любой нечисти. Попробуй!» С этими словами я протянул вперед другую ладонь, на которой зависла маленькая шаровая молния. «Уверен, тебе понравится!» Лина перестала крепко удерживать Мэлмана, и тут отпихнул ее, раздраженно помахивая хвостом и медленно приблизился ко мне, не сводя с меня хищных глаз с вертикальным зрачком. Он остановился где-то в метре и замер, надавливая своей аурой, как бы проверяя меня на прочность. А я также непрестанно давил своей аурой хозяина нечисти, но мягко, как бы незаметно просачиваясь и окутывая путами сущность Мелмана. Он мог сожрать меня за секунду а я мог убить его за секунду. Мы оба прекрасно это чувствовали и понимали, но не торопились действовать в таком ключе. Ноздри Мелмана раздулись, он шумно втянул носом в воздух, словно бы принюхиваясь к моей шаровой молнии и облизнулся. «Вкусно пахнет, ага, я знаю. Ну что, рискнешь попробовать?» А потом он все же решился шагнуть ближе и быстро слезнуть шаровую молнию с моей руки. Шершавый язык секундно скользнул по ладони, и глаза Мелмана моментально стали более человеческими. В них появилось вполне человеческое изумление и... надежда? Мелман подумал секунду, коротко рыкнул, а в следующий миг обернулся человеком. Передо мной стоял сильно потрепанный молодой мужчина в частично разодранной одежде, на щеке его красовались кровавые царапины от когтей Лины. Он тяжело дышал, чувствовал себя неважно, но, не обращая на раны никакого внимания, склонил передо мной голову. «Я с тобой, хозяин!» – произнес он четко ритуальную фразу. И его, в отличие от Лины, покорять оказалось сильно проще, потому что этот сгусток магии в качестве угощения был особенный. И я учел мой опыт сражения с Линой и вплел особое тонкое заклинание, которое при добровольном поглощении позволит Киорсу оставаться в рассудке даже если его хозяин продолжит отдавать приказы. И сопротивляться инстинктивному желанию сказать ритуальную фразу закрепления он даже не пытался. Сильно выдохся, видать, и здорово впечатлился моим магическим угощением. А я на него не поскупился. Влил туда побольше вкусной энергии, хотя ее у меня осталось не так много после сражения с Линой. Но я справедливо рассудил, что лучше вложить энергию в расположение на свою сторону Кийорса, Тогда мне и драться-то особо не придется. Мелман выпрямился и шагнул ко мне, встав сбоку, на одной линии со мной. Раны на его щеке заживали на глазах, искрясь изнутри голубой моей магией. Эта поглощенная шаровая молния начала действовать, наполняя силой каждую клеточку Киорса. Руки он сцепил за спиной, горделиво выпрямился и с вызовом посмотрел на ошарашенного Руфуса. Тот выглядел потрясенным до глубины души. Он явно не верил своим глазам и не мог понять, как так могло произойти. «Не может быть! Этого просто не может быть!» Отчаянно воскликнул он, глядя на меня с лютой ненавистью, восхищением и недоумением сразу. «Убей его, Мелман! Я приказал тебе убить его! Убей этих двоих!» Мелман не шелохнулся и не проронил ни слова. И как хозяин нечисти, я прекрасно ощущал его восторг и колоссальное облегчение от того, что ему больше не нужно выполнять чьи-то приказы. Мелман был счастлив. По-настоящему счастлив от осознания того факта, что больше не надо подчиняться человеку, который держал в страхе и боли много лет. Это счастье даже мне передалось, и я нашел в себе силы улыбнуться. Но это я твой хозяин! Сорвался на крик Руфус, лицо его раскраснелось от возмущения. «Ты должен, обязан мне подчиняться!» «Мистер браунд может, уже перейдем к аресту?» Вновь поинтересовался инквизитор за моей спиной. «Кьюрсы же закончили сражение?» «Я бы не торопился», — негромко произнес Мэлман и повернулся ко мне. «Хозяин, я чувствую, что теперь могу об этом говорить и...» «Бестия!» «Что?» «По имени ко мне обращайся. Никаких хозяин. Ты не бестолковая нишая нечисть, которая не может существовать без строгой иерархии, а в первую очередь человек со своими магическими нюансами». Мэлман не стал скрывать удивление, брови его поползли вверх. Но он быстро собрался, кивнул и продолжил. — Кажется, вместе с энергетическим переходом к вам с меня спала клятва молчания, и я обязан предупредить, что я тут не один такой на защите министра. — Я знаю. Чувствую. И уже вижу, в принципе. Хмыкнул, увидев, наконец, остальных киёрсов, которых призвал Руфус. Пятеро. Еще пятеро матерых монстров, которые до этого, видимо, притаились где-то в нишах на лестничном пролете выше, а теперь вот они медленно спускались и угрожающе рычали в мою сторону. Массивные, страшные. Похожие на разных чешуйчатых зверей, особенно меня впечатлил медведь с темной чешуей. Такой огромный, что если бы он стоял рядом, то мне пришлось бы задрать голову, чтобы посмотреть на его морду. Этого самого медведя... Я сразу отметил для себя как самого опасного противника. Он и шел позади всех, как будто собирался добивать то, с чем не справятся другие. Руфус решил выставить против Лины всех ее братьев, что ли? — Против такой небольшой армии киорсов и не справитесь, мистер Бранд, усмехнулся он. — Вы истощены? А два и жалкие жалки Инквизиции не спасут вас еще от пятерых моих верных слуг. Пока он говорил, твари медленно спускались к нам по парадной лестнице, не сводя яростных хищных глаз с Лины, которая храбро преградила им дорогу. «Троните моего бесю? Убью!» — коротко пообещала Лина. С моих уст слетел нервный смешок. Какое интересное знакомство с родственниками у нас выдалось, однако. Я приготовился отражать атаки, приготовился к самому тяжелому в моей жизни бою. Не представлял, как смогу защититься от сразу пяти, да даже трех нападающих киерсов, если что-то пойдет не по моему плану. Не говоря уже о том, чтобы атаковать их, я прекрасно понимал, что не готов к такому бою и выжить в нем не способен. Выжить смогу, только если уничтожу быстро всех нападающих киёрсов, чего мне делать совсем не хотелось. Мы с вами, мистер Брандт, вновь подал голос начальник боевого отряда. Мы не отступим. А у меня и не было в этом сомнений, так как за моей спиной стоял элитный отряд. Все вместе мы должны как-нибудь пробиться, как-нибудь справиться и достучаться. Возможно, даже получится покорить кого-то еще из киерсов, обойдясь малой кровью. Я выставил все возможные щиты и потянулся к связному браслету-артефакту, чтобы вызвать отца на срочную дополнительную подмогу, потому что без него мы можем не справиться». Но помощь пришла с неожиданной стороны. На моё плечо уселась Жужа. Не знаю, в какой момент она здесь появилась. Следила за нами и находилась где-то рядом, видимо. Наверняка ей очень не нравилось, что Фесси и мимишки нашлось применение в этой битве, а её оставили в сторонке. Безобразие. Но я не успел ни что-то спросить, ни что-то сделать, как Жужа вдруг... запела тоненьким таким прекрасным голосочком, невероятно красиво. Она закрыла глазки и пела без слов, просто напевала красивую мелодию кристально чистым голосом. Мелодия то нарастала, то становилась громче, то утихала, но больше всего напоминала мне эдакую мрачную колыбельную уставился на жужу, потому что ни разу еще не слышал, чтобы она пела. Жужа вообще была еще очень юной, неизученной нечистью. Я продолжал с ней знакомиться и наверняка массу ее полезных свойств не знал. Но пение, к чему это? Ответ получил тут же, оглядевшись по сторонам, потому что напрягся из-за подозрительной тишины вокруг и в шоке уставился на всех находящихся в холле академии людей, потому что абсолютно все, кроме наслины, засыпали. Да-да, засыпали. Вот там же, где стояли. Даже киёрсо сначала замедлились, потом остановились, уставившись на Жужу, потом начали зевать, то и дело смыкать глаза, потом зашатались, начали заваливаться на бок. И в итоге уснули прямо там же, на лестнице, не дойдя до меня. Уснули все киорсы, включая Мелмана, свернувшегося калачиком у моих ног. Уснул весь боевой отряд инквизиторов, включая начальника, который подложил под щеку меч и сладко засопел. Уснул Руфус, и рука его безвольно свисала вниз по лестнице. Миссис Чейн тоже спала крепким сном и громко осопела, во сне медленно сползая по стеночке на пол мыслиные удивленно переглянулись, а потом вопросительно уставились на жужу. Так, как раз закончила петь, распахнула ясные золотые очи, сердито огляделась по сторонам, глянула на спящую толпу волшебников и расплакалась. Громко, так, с надрывом, как плачут обычно дети? Ну, точнее, со стороны ее рыдания были больше похожи на непонятный вой, но я-то сразу понял, что к чему. «О, Жужа, ну что ты, не расстраивайся, не надо плакать, все хорошо, ну что ты, в самом деле?» запричитал я, поглаживая тварь по голове и спинке. «Плакать?» – недоуменно спросила Лина. Она уже приняла человеческий облик и теперь подошла к нам, явно ничего не понимая. «Жужа, милая, у тебя потрясающий голос!» Продолжал вещевать я. «Нет, все эти люди заснули не от ужаса при звуках твоего голоса». «Ну что ты, Жужа, милая?» Жужа была безутешна. Она натурально рыдала у меня на груди и никак не могла успокоиться. Я заметил вопросительный взгляд Лины, ожидающей каких-то пояснений. Вздохнул и сказал, «Жужа сказала, что несколько месяцев зрела и сочиняла песню, которую сейчас посчитала нужным спеть всем». А пение Жужи, ну... Но... Слушай, кажется, оно обладает свойством убойной колыбельной. А я тогда почему не сплю? Нахмурилась Лина. Ну как же. Мы с тобой за последние сутки таким огромным количеством магии обменялись, что в тебе есть очень серьезные отголоски моей магии. Ты как бы, ну... Энергетически замаскирована под меня, можно так выразиться. А на меня пение Жужи не действует, как на хозяина нечисти. «В общем, ты из-за тесного контакта со мной сейчас не уснула». «А Жужа...» Она хотела внимания и думала, что сейчас все восхитятся ее пением. Но все уснули, и Жужа расценила это как реакцию на ее отвратительный голос. «Так наоборот ведь?» Тут же включилась в игру Лина. «Жужа, милая, у тебя прекрасный голос, правда?» И люди заснули как раз по той причине, что он слишком прекрасен. «Знаешь, что такое опера?» Не знаешь? О, это потрясающие красоты песни с удивительными голосами, красивее которых сложно что-то услышать в этом мире. Люди на оперных представлениях очень часто засыпают, не в состоянии справиться с таким нереально прекрасным пением. Наш человеческий мозг зачастую не способен в состоянии бодрствования воспринимать эти дивные звуки. И вот эти люди... Она обвела рукой всех заснувших, и жужа заинтересованно высунула нос из складок моей рубашки, глянув на Лину. Тоже оказались поражены в самое сердце. Они, в отличие от нас, Биси, неискушенные слушатели, не привыкшие к такому великолепному пению. Ты их сразила наповал. Люди и странные существа, уж прости нас, таких не идеальных, так что ты не усыпляющий монстр, жужа, ты оперная дива. Жужа даже как-то приосанилась и перестала рыдать горючими слезами. Горючими, кстати, в прямом смысле. Моя мантия в том месте, куда пролили слезы, начала дымиться, а потом вспыхнул огонек. Я его быстро затушил, но отметил про себя горючую способность слез Жужи, которую не видел ранее и которую еще надо будет изучать. Жужа перелетела обратно на мое плечо и быстро замахала крылышками. Теперь уже она смотрела на спящих волшебников не обиженно, а гордо и выглядела вполне довольной. Я перевел на Лину взгляд полной благодарности. «Спасибо», — шепнул одними губами. Лина улыбнулась, явно с трудом сдерживаясь от желания рассмеяться. «Какую только чушь не придумаешь, лишь бы успокоить обиженную нечисть, верно?» И я задумчиво посмотрел на крепко спящих киорсов, которые не подавали признаков скорого пробуждения. А еще, которые во сне медленно начинали принимать человеческий облик. Поразительно. Представляешь, мне под боком постоянно находился, так сказать, ручной нейтрализатор киорсов. А я об этом был ни сном, ни духом. Все-таки не удержался я от возмущения. Нет, ну серьезно. Так и хочется спросить, а что, так можно было?»